Глава одиннадцатая. Уголек, фигня какая-то. Ты же ему бордачки там сделал. Так и назови, хомяком. Снова заразительно зевнул Эбби. Хомяк он и в мерзлоте, хомяк. Чу <фу> ты? Я махнул рукой и пошел отсыпаться. Подумаю еще, когда высплюсь. А когда проснулся, оказалось, что кроме как хомяком моего спота уже никто не называет. Классный хомяк. «Вы его комяк-убийца? А мне такого сделаешь?» «Не слишком ли, маленький, ты ему щеки сделал?» И все в таком духе. Всем свод понравился, но всерьез его никто не воспринимал. Случай продемонстрировать его в деле представился уже на следующее утро. За завтраком ко мне подошла Татьяна и попросила показать ей аномалию в рамках общих исследований и личного интереса. Я, конечно, сомневался, что наша ученая там какую-то Америку откроет. Но личный интерес у меня тоже имелся. Нам стоило о многом поговорить, а также проверить, как она отреагирует на мерзлоту и пронизывающую ее энергию. Так что мы решили идти, но уже по всем правилам. С серьезной подготовкой и большим количеством охраны. Выход запланировали через пару часов и разошлись собираться. Я докрутил хомяка, тьфу, то есть с пота. Точнее, не его самого. Я поработал над особенностями управления, когда я в скафандре. Взял защищенную тачпанель, способную работать в мерзлоте, и настроил связь. Активировал голосовые команды, проверил скафандр и прикрепил к нему разгрузочную систему с рюкзаком. Истолет-пулемет в этот раз брать не стал, учитывая группу поддержки, а ограничился только пистолетом Five Seven с обградом в виде лазера. Затолкал его в кобуру на груди. Порылся в закромах мастерской и на скорую руку сворганил себе нечто похожее на грабли, чтобы проще было прочесывать кладбище фоггеров под аномалией. Татьяна, как мне показалось, собрала с собой почти треть нашей лаборатории, и не то чтобы она у нас пока еще была плохо оснащена, скорее многое бралось на всякий случай. Боб даже защитник облачился, чтобы проще было все это перетащить на парковку. Там и остался, решительно заявив, что идет с нами. Я лишь пожал плечами, и исследовательская прогулка как-то лихо превратилась в полноценную боевую операцию. Клоны австралийцев и хоук-зябликам, четыре дроида на уже изученную и вполне безопасную территорию. Бобом меньше, бобом больше, это уже было не важно. В присутствии Татьяны органики в скафандре, я в принципе не собирался ни с кем конфликтовать. Мы договорились, что как только увидим малейшую опасность, тут же дадим по тормозам и вернемся. Когда я вышел к парковке, понял, что слишком рано. Роберт еще грузился, и Хоук не отставала. В багажнике джипа уже лежали кофры со снайперками, тазеры-дробовики, ящики с гранатами всех возможных типов, пара прожекторов и ремкомплекты для дроидов. На крыше транспортника вдобавок штатная турель красовалась для комплекта. На крышу второго джипа приспособили новенький, еще ни разу не использованный мап. Он же мобильный аварийный пункт. Его купили со склада авангарда после их первого расформирования. Сборный блочно надувной каркас с встроенными генераторами можно было собрать за десять минут, и еще пятнадцать минут внутри мог бы прожить человек без скафандра. Так говорилось в инструкции, и я очень надеялся, что проверять мы это не будем. Сейчас решался вопрос, как прихватить с собой сортс или какой-нибудь мини-покрущик, который все это попрет, когда мы бросим машины. Мы вообще-то не на неделю идем, напомнил я на всякий случай, оглядывая забитый под завязку транспортник. Всякое может случиться. Спокойно, отозвалась Хок. Хочу быть готовой к любому развитию событий. Я считаю то, что ты выбрался из своего похода живым, просто везением. Это не закономерность. Опять же, мерзлоте всегда так. Поддыхнул зяблик. Как только что-то не взял, так оно сразу нужно, понимаешь? Типа зонтика. Взял зонтик, нет дождя. Не взял зонтик, пошел дождь. Улавливаешь аналогию? Так-то, конечно, так. Ну, давайте еще что-нибудь возьмем. Ощутит-то вам. Пожал плечами я и подошел к Татьяне, чтобы проверить скафандр и дать пару советов по его использованию. Выдвинулись мы только через час, и один из Сордс просто поехал за нами своим ходом, а вместе с ним почесал и мой новый спот. Солнце во все светило над горными вершинами, над нами раскинулось голубое небо с перистыми бесформенными облаками, сплетающимися в незатейливый узор. Далеко над холмами кружили черные силуэты птиц. Наверное, в воздухе разливалась морозная свежесть, но я чувствовал лишь едва уловимый озоновый запах воздуха, которым был заполнен мой шлем. Тоже неплохо. Как, в принципе, и весь наш сектор. Практически стабильная погода, в основном ясное небо. Это редкость. Наша главная проблема заключалась только в аномалиях, хотя это для человечества проблема, а для челаба — очень даже преимущество, и, как говорится, ещё и ценный мех. Мы вырулили с тридцать седьмой и свернув в горам, стали искать проходимые участки. Напрямую здесь никак не проехать, только в объезд. Покрутившись среди аномалий, мы отъехали подальше от базы и сделав большой крюк, практически вернулись к станции, но уже на других высотах. Ещё раз проверка общего канала связи. Раздался в наушниках голос Холк. Она ехала в соседнем джипе и взяла на себя координацию действий. — В эфире не спамим. Даже если вокруг все спокойно, делиться впечатлениями будем, когда вернемся. — Принято. — подозвался я, слушая эхо от таких же понятливых. По дороге я обратил внимание на большую поляну, сплошь усеянную разбитыми камнями. Крупные осколки скальной породы были раскиданы на небольшой треснутой ледяной площадке. Здесь словно прошел какой-то локальный сдвиг подземной плиты. А потом я разглядел у одного из камней, по форме напоминающих монолиты, знакомые очертания окаменевшего тела и клок еще живых сосулек-дредов. «Ага, никакое это не землетрясение, а битва монстров!» «Хоук!» — сказал я. «Поблизости могут быть варваны!» «Поняла тебя!» — ответила Хоук и начала раздавать указания команде. «Стоп машины! Зяблик оптика! Сёрферы, с вас волна!» Транспортники тут же остановились. Из моего выскочил зяблик и, расчехлив слонобой, забрался на крышу, а в соседнем, где сидели австралийцы, пришла в движение турель, подняла ствол и стала водить им из стороны в сторону. На приборной панели транспортника появилась карта местности, на границе которой загорелись три оранжевых точки. Две находились среди камней и льдин, а третья — в большой пещере слева от нас. «Алекс, мы же не торопимся!» — уточнил зяблик. «Патлы Варванов до сих пор в цене!» «Один справишься?» — нахмурился я. Сам же решил никуда не лезть, и как только прозвучало первое «Здравствуйте, возьмите наши трофеи», так сразу и задумался. «Лихо! Хочешь, могу хомяка с собой взять? Пусть потренируется!» «Это не хомяк!» — вздохнул я. «Но идея хорошая!» Зяблик соскочил с крыши, оставил слонобой в машине, заменив его укороченным дробовиком, и пошел к пещере. Я же сел поудобнее, положил тач-панель на колени и переключился на спота. Появилась картинка с его камер и виртуальные джойстики с командами по бокам экрана. Практически как в какой-нибудь мобильной игре. Наблюдать за камнями и льдинами с низкого ракурса мне довольно быстро наскучило. Наигравшись с управлением и с оценкой скорости отклика, я повесил координаты на маркер Варвана и включил автопилот. К этому времени транспортники уперлись в завал, и прозвучала команда на выход. Сёрферы выгрузили оборудование, соорудили носилки. Им нужно было всё это богатство аккуратно упаковать. Хоук со снайперкой, чтобы не терять время зря, пошла вперёд, а потом и мы с Татьяной, под защитой Роберта. Я шагал налегке, грабли за спиной и тач-панель в руках. Будь она поменьше, обязательно прикрутил бы её к руке на манер пип-боя. А так приходилось все время переключаться с дороги на экран и обратно. Из-за этого я пропустил начало схватки. Глянув на картинку, остановился даже, пытаясь понять, что вижу. Вроде шкура, вроде силикон, вроде лед. И все трясется. «Бас, прием!» — раздался голос зяблика. «Скажи своему хомяку, чтобы пасть разжал!» «Это не хомяк! Это боевой дрон с адаптивным искусственным интеллектом!» «Понял, принял. Тут такое дело!» — зяблик замялся. «Эээ... в общем, скажи тогда своему боевому хомяку, чтобы пасть разжал. Я не могу его от трупа оторвать!» Я чуть сдвинул ползунок, отвечающий за уровень агрессии. Скайкрафтовые клыки разжались, и картинка на экране стала сразу отдаляться. Рваная рана, хорошенько пожеванные дреды, помятая голова, а потом разглядел тело мертвого монстра целиком. Увиденное мне понравилось не своей жестокостью, конечно, но тем фактом, что хомяк、э, пофиг уже. Считай в одиночку раскатал варвара. На темной груди я заметил сколы, следы от пуль зябляка, но там даже пробитие не было. Догоняйте, мы уже спешились, велел я. Отметил споту следующие цели и зашагал дальше. Преодолев каменистую насыпь, мы стали петлять по уже знакомой мне горной тропинке. Вверх, снова вверх, еще немного вверх до узкого перевала, на котором нас догнали зяблик с хомяком. — Ну как, есть улов? — поинтересовалась Хоук. — В пещере была уже взрослая особь, а на камнях подранки, которых уже пощупали ящерицы. Так что дреды и четыре тушки припрятаны в дороге. Заберем на обратном пути! — отчитался зяблик, а потом, глядя на меня, поднял большой палец. — Этот твой боевой дрон с каким-то там интеллектом — просто огонь! «Мне можешь такого сделать?» Комяк уникальный, и таким пусть и остается. Я посмотрел на перепачканную в крови Варванов морду и подмигнул с поту. Систему очистки надо будет еще придумать. Скелетов ящериц на дороге уже не осталось. Все растащили другие монстры, а вот живые ящерицы, как и волки, были. Хоук зябликом оперативно ликвидировали парочку клыкастых, выскочивших на нас с другой стороны перевала. Отряд остановился. Австралийцы скинули оборудование и вместе с ястребами распределились по периметру для зачистки. Воспользовавшись паузой, я решил поговорить с Татьяной. Начал с самочувствия и ее ощущений от нахождения вне базы и постепенно перешел к вопросам насчет монолитов и энергии. В ответ на мои вопросы Татьяна лишь пожимала плечами. Не могу сказать, что как-то по-особенному ощущаю это место, то есть мерзлоту. «Здесь все для меня странно и все новое». «Потоки энергии, может, какие-то ассоциации с тем, что было до пробуждения? Есть ли какие-то совсем необычные ощущения?» Не унимался я. «Не знаю», — задумалась Татьяна. «Иногда кажется, что меня кто-то или что-то зовет. Сны еще бывают странные». «А чего молчала-то? Вдруг это важно?» «Ну...» Но... Девушка вздохнула так сильно, что даже стекло ее скафандра на мгновение запотело. «Я не помню, что в них происходит. Остаётся только смутная тревога и ощущение потерянности. Хотя иногда и радости. Знаешь, такого умиротворения, когда понимаешь, что добрался до дома. Начни я про это рассказывать, вы бы решили, что я совсем чокнута. Да и когда рассказывать? Вы же заняты всё время. Роберт, и не хочу грузить, а ты вечно в синхронизации и бежишь куда-то». «В чем-то справедливом», — сказал я. «Но давай на будущее договоримся, что если будет любая непонятка с ощущениями, то мы сразу же садимся и обсуждаем ее. Поверь, это важно. Ладно, потом еще поговорим на базе. Сейчас пришли уже». Татьяна кивнула, а через пару минут, как мне кажется, вообще забыла про наш разговор, потому что увидела аномалию во всей красе. Она немного поменяла форму и стала более округлой, но при этом все так же смахивала на северное сияние. Зеленое свечение переплеталось с розовым и темнофиолетовым. Аномалия заметно вибрировала в воздухе. Можем подойти поближе? – предложил я, обернувшись к Броидом. Раскинем лагерь на расстоянии тридцати метров от границы. Аномалия стабильная, но все же мы хорошо знаем, что в мерзлоте нет ничего постоянного. Она нас не сожрет? уточнил зяблик. «Если будешь тянуть ручонки куда не следует, то непременно», — бодро ответила Хоук. «Мы быстро собрали оборудование, слепив нечто в духе походной лаборатории. Распределили позиции дроидов, договорились, что австралийцы прикрывают тыл, а Хоук с зябликом пасутся у границы аномалии на случай появления органических гостей с той стороны. Пройти дроиды туда не могли, но простреливалась аномалия хорошо». Практически сразу к нам подобрались два тощих волка, но Холк тут же свалила их парой метких выстрелов, а потом появилась и Хима, то ли почувствовала меня, то ли пришла проверить, что за шум. После краткого сеанса пересылки образов она осталась насохранять, растянувшись на солнышке. Можно начинать? Разъеденные телофогеров, частично ввершившегося в землю, частично заваленные техникой, были на месте. Все тяжелостанки, мотоциклов, крупнокалиберные стволы, арни-топтер с расломанным крылом и с разбитой кабиной. Да тут целое кладбище. Нерешительно проговорила Татьяна, смотря под ноги. Можно и так сказать. Но ты не волнуйся, нам с тобой ничего не угрожает. Я живое. На этом слове я сделал особый упор.、К、тому доказательства. Готово. Статья напряжала груди небольшой бокс с инструментами и дво заметно кивнула. Я протянул ей руку. Девушка сначала помедлила, а потом быстро схватилась за мою перчатку. Привожавший нас Роберт притормозил, не дойдя двух метров до границы, а мы Статьяной приблизились вплотную к мерцающему краю аномалии. Я услышал знакомое гудение и уловил специфический запах. Да, к запаху нужно будет привыкнуть. сказал я, заметив, что Татьяна отвернулась, пригнувшись, сделал шаг, и густая субстанция коснулась моего скафандра, не отпуская руку Татьяны, я шагнул еще дальше и буквально втащил нас внутрь. Снова ощутил на себе эффект наэлектризованности и небольшое давление на тело со стороны чужеродного поля, но по сравнению с теми, кто валялся у нас под ногами, чувствовал я себя прекрасно. Как ты? Я всмотрелся в шлем скафандра, пытаясь через отражение разглядеть ее лицо. «Клухо слышно! В ушах словно вата и щекотно!» Чуть ли не крикнула Татьяна, но я тоже еле как расслышал. Получается, аномалия еще и звуки скрывает. Просто я этого в первый раз не понял. Не с кем было поговорить. Татьяна подумала и добавила. «И как будто теплее стало!» «Я тут немного осмотрюсь, но буду рядом!» предупредил я, памятуя о жестяных банках со Скайкрафтом. «Тебе помощь нужна!» Девушка покачала головой, сделала пару неловких движений, как бы привыкая к обстановке вокруг, и тут же уселась на землю между останками фоггеров. Открыла бокс и стала разворачивать перед собой мини-лабораторию. В ее руках тут же появился какой-то анализатор, похожий на счетчик Гейгера. «Даже трещать начал, меняя тональность!» Я постоял рядом несколько минут, чтобы убедиться в том, что Татьяна справляется с реальностью, они находятся под воздействием эйфории, и отправился к самой большой куче фогеров. Приходилось как следует вглядываться в раскрученные тела в поисках ценностей, ввалившиеся грудные клетки, руки без кистей, разбитые визоры. Все это выглядело довольно уныло. Остановился у самурая, который держал половину щита. Вторая половина, видимо, рассыпалась в пыль, так как остатков я нигде не увидел. Узорчатая маска была разъедена насквозь, как будто кто-то выплеснул Фоггеру в лицо банку с кислотой. И внутри, на льду, я заметил скайкрафтовый блеск. Сдвинув тело, добрался до выпавших из ислевшего рюкзака ремкомплектов. «Неплохо для начала». Начал бродить вокруг, разгребая завалы, и, где это возможно, раскалывая лед. По контурам рамы я определил багги с прикрученным к нему прицепом. В надежде раскопать на дне что-нибудь ценное, выгреб все рухляти в виде поломанных крупнокалиберных стволов, расколотых агрегатов, с виду похожих на генераторы. Возможно, в прошлом это были какие-то излучатели, инструментов. И, наконец, извлек небольшой ржавый бокс. Стоило лишь слегка надавить, как он распался на части, а на ладони у меня остались еще три кристалла скайкрафта. Впереди чернел разрушенный орнитоптер. Да, этой птичке не позавидуешь. Вдоль всего правого борта змеились глубокие трещины, в которые уже забрался лед. Выглядело это как граффити, словно художник мерзлота начертила несколько неровных полосок. Я пробрался к покореженной двери и взялся за ее край. Дверь осталась у меня в руках. Отбросил ее в сторону и полез внутрь, аккуратно пробуя ногой пол, прежде чем на него наступить. Застрять в обломках орнитоптера посередине аномалии мне не улыбалось, как и распороть скафандр об острый край. Внутри птичка оказалась похожей на мою. Только одно кресло, в котором с комфортом расположилась четвертинка Фоггера, внушительная панель управления, просевшая в глубину корпуса. Рулевой рычаг и два больших тусклых экрана по бокам. осмотрелся вокруг полки с затянутыми подлет кнопками все мертвое наглухо выбравшись из птички я обошел ее по кругу приплюсненный нос узнавался только по ржавому каркасу в глубине проглядывала черная коробка чуть засыпанная снегом но с виду целая потребовалось приложить усилия чтобы ее достать вдруг это не простой черный бокс а именно черный ящик тот самый Когда Искорка вернется с разведки сектора, она сможет его расшифровать. Мой рюкзак заметно потяжелел. Наверное, придется делать еще одну вылазку. Я обошел троих сваленных друг на друга фойеров и продолжил поиски Скайкрафта. Так и вышло, что я заметил метрах в пяти от этого места слабое свечение, пробивающееся из-подо льда. Либо там Скайкрафтовая жила, либо... Стараясь ни за что не зацепиться по дороге, я быстрым шагом подошел к ледяному холмику, вокруг которого лежали тела трех фоггеров. А внутри светился небольшого размера монолит. — Ого! Этот живой! Да еще и внутри аномалии! Осталось только его достать. Я с сомнением посмотрел на свои грабли. Если боком ударить, то будет почти как тяпка, но не факт, что они пробьют этот плотный ледяный кокон. Замахнулся, но опустить не успел. Увидел, как пролетела пуля, выбив крошки льда в пари метров от меня. Обернулся, половина наших дроидов скакала у самой кромки, пытаясь привлечь мое внимание. Капец, ни связи, ни звуков. Увидели, что я наконец отреагировал, и стали махать, указывая в ту сторону, где я оставил напарницу. Внутри у меня все разом похолодело. Татьяна была недалеко, метрах в десяти от меня. Стояла в полный рост, с головой нырнув в подвешенную в воздухе аномалию. Покачивалась из стороны в сторону, вяло двигая руками. Этакий танец уставшего человека. Замерла, запрокинув голову, и начала вертеть ей, словно пьяная, и первый раз увидела звезды на небе. А потом вдруг резко схватилась за скафандр и стала судорожно дергать замки на затылке, пытаясь содрать с себя шлем.